11. Безумная гонка. Я обернулся и увидел Мартина с дружками. Нос его стал в два раза толще, чем был, глаза заплыли. Но улыбка по-прежнему была вызывающей. Я сжал кулаки и прижался спиной к заборчику, окружавшему карусель. Врезать ему, предложил белобрысый ольк. Не надо, удержал его Мартин. Мы же не хотим сорвать гонку. Что вам нужно? спросил я, стараясь говорить спокойно. Не испугался, да, захохотал Мартин. Бить не будем. А у меня есть к тебе предложение, дружок. Говори. Ты ведь собираешься выиграть гонку, да? Хочешь потискать принцессу? Мартин подмигнул мне заплывшим глазам. Почему бы нам не заключить пари? Ставлю пять тысяч, что обойду тебя. У меня нет таких денег. Так они тебе и не понадобятся. Ведь ты же собираешься выиграть, верно? Значит, и платить не придется. Он брал меня на слабо, сволочь. Брал примитивно и безотказно, как шпана во дворе. Или ты сомневаешься в своей победе? Гляди, Калюк. «Наш чемпион, похоже, напустил в штанишки!» Приятели моряка расхохотались. «Я знал, что не обязан ничего доказывать этим дебилам. Все решит гонка. Понимал, что делаю полную херню. И все-таки ее сделал. Договорились, Мартин. Готовь пять тысяч!» Он удивленно хохотнул. «У тебя есть яйца, приятель, но не так быстро!» «Чем же ты расплатишься в случае проигрыша?» «Я не проиграю». Мартин торжествующе улыбнулся. «Уверен?» «Значит, ты согласен на любой вариант, да?» «Хорошо. Если ты победишь, я заплачу тебе пять тысяч, Сэдди. А если выиграю я, то продам тебя на невольничьем рынке Мазамбуни. Идет?» Злость чуть не захлестнула меня с головой, но я сдержался. Знаешь что, Мартин? У меня есть предложение покруче. Если ты выиграешь, можешь продать меня. Но если выиграю я, то продам тебя и не стану подбирать покупателя подогрее. Как? Согласен или струсил? Вот теперь этот урод изменился в лице, а его приятели подались вперёд, жадно ловя каждое слово. Отступить на их глазах он не мог. Ты, Гaрька, пожалеешь о том, что решил тягаться со мной, злобно процадил Мартин. Но ты похоже уже пожалел. Так, Мартин. Убить они меня не убьют. Слишком много народу вокруг. А потом? А потом мы ещё посмотрим, кто кого. Если это мой бонусный мир, то прогибаться в нём я не стану ни под кого. Я увидел в толпе Энтони который с обеспокоенным лицом пробирался к нам. Энтони, иди сюда, вы-то нам и нужны. Что случилось? спросил толстяк, вытирая лысину неизменным платком. Мартин, ты опять затеваешь ссоры? Энтони, мы с Мартином хотим заключить пари. Тот, кто победит в гонке, продаст проигравшего на невольничем рынке Мозамбики. Вы будете свидетелем. Макс, вы рыхнулись. В ужасе воскликнул Энтони. «Так что, Мартин, ты согласен?» — спросил я, не обращая внимания на Энтони. «Заключим официальное пари?» «Да пошел ты, псих! Я без этого уделаю тебя, нищеброд!» «Идем, ребята, надо подготовиться к гонке!» Мартин сплюнул на мощенную дорожку и свалил, прихватив своих дружков. А Дерек все это время самозабвенно катался на карусели. Когда мы с Энтони стащили его оттуда, лицо пирата было белым, как простыня. Он непрерывно икал и норовил усесться прямо на землю. «Дерек, какого хрена?» – заорал я. Нервы были не к черту. «Голова кружится!» – пробормотал пират, и его стошнило прямо на подол, не вовремя подвернувшись к горожанке. Горожанка взвизгнула и отскочила, а её кавалер погрозил нам кулаком, но связываться не решился. Гонка начнётся через 15 минут, расстроенно сказал Энтони. Он не сможет гонясти в таком состоянии. Да он и на бревне-то не усидит, подтвердил я. Дирик протестующим отмахнул головой и стал заваливаться на бок. Тащим его к берегу, скомандовал я. Может, на ветерке он придёт в себя. Мы с Энтони подхватили Деррика под мышки и поволокли к молу, возле которого уже собирались зрители. Пират вяло перебирал ногами. «Я могу грести», — стонал он. «Только немного отдышусь». Король Мазамбуни произносил речь. Он стоял на деревянной трибуне, укрытой красным ковром, и поздравлял всех жителей города с праздником его основания. «Энтони, приглядите за Дерриком», — попросил я. «Куда вы?» Сейчас вернусь, ответил я и стал пробираться к трибуне. Ведь там выступал не просто король, а дедушка моей принцессы. И мне было чертовски любопытно на него взглянуть. Дедушка был высокий и худой, с добрым, печальным лицом. Белый с золотым шитьём пиджак обтягивал его узкие плечи. Король стоял, опираясь на трость. Доброжелательно кивая, он рассказывал собравшимся Как счастлив управлять прекрасными жителями Мозамбуни. Жители внимательно слушали, изредка прерывая короля аплодисментами. Рядом с королём стояла принцесса Насти. Её платье бледно-лимонного цвета, перехваченное узким золотым пояском, напоминало бутон лилии. В распущенных волосах блестел тонкий золотой обруч. Блин, Макс, ты так по этому станешь. Слудни, ты подбери, тебе ещё гонку выигрывать. Принцесса увидела меня, и её зелёные глаза расширились от удивления. Кивком она подозвала к себе Эриха и что-то шепнула ему. Нарикс спустился к трибуне и подошёл ко мне. Зрители расступались перед охранником принцессы. "Ты почему здесь?" спросил меня Эрих. "Старт гонки через 10 минут. Ты понимаешь, насколько это важно?" Дэрик приходит в себя на берегу, объяснил я. Что с ним? Переборщил с каруселью, голова кружится. Переборщил? А задача на, переспросил Эрих. Слишком много катался. Взгляд у Эриха стал такой тяжёлый, словно он был готов убить меня на месте. Но охранник сдержался и бросил только: "Еди на берег. Я сейчас". Я вернулся к молу. Энтони по-прежнему хлопотал вокруг Деррика. На ветерке пирату действительно полегчало. Он уже самостоятельно сидел на песке, но подняться на ноги пока не рисковал. Неподалёку Мартин с приятелями готовил своё бревно к гонке. Когда он увидел состояние Деррика, то радостно оскалился. Наверняка решил, что пират перебрал пива на празднике. Подходить к нам, позаубаскалить Марья к ней стал. И я посчитал это хорошим знаком. Да и не до него сейчас было. Я торопился привести Дерека в чувство. «Дерек, ты можешь грести?» — спросил я. «Смогу, Макс!» — заверил пират. Он виновата посмотрел на меня, потом осторожно встал на ноги. Стоял Дерек не совсем твердо, но хотя бы не падал. «Никак не думал, что такое случится!» — пожаловался он. Я ж моряк, в каких только штормах не бывал, а на карусели укачался. Он подошёл к воде и фыркая в ладони стал умываться. На пляж спустился Эрих. Он буквально за руку тащил какого-то носатого типа в чёрном плаще. В руке носатого был зажат небольшой чемоданчик. Тип, возмущённо шипел и вырывался из железной хватки охранника, но Эрих просто не обращал на это внимания. Он подтащил типа к дорику. Вот, доктор. Этот пират слишком много катался на карусели. Приведите его в чувство и продолжайте спокойно праздновать. Ничего себе, доктор. Он больше напоминал злого колдуна из какой-нибудь детской сказки. Ему бы астер коничную шляпу, ворона на плечо и файербол за пазуху. Доктор Колдун уставился на Деррика мрачным взглядом и что-то пробормотал. Затем наклонился к пирату и бесцеремонно оттянул ему нижнее веко. "Эй!" запротестовал Деррик, хотел было пнуть доктора ногой, но тот ловко увернулся. Похоже, привык к дела с несговорчивыми пациентами. Затем доктор прямо на песке раскрыл свой чемоданчик, достал из него тоненькую пробирку и осторожно, стараясь не вдыхать, вынул пробку. Он поднёс пробирку к самому носу Дерика. Нюхай те. Дерик изо всех сил втянул в себя воздух, покраснел и закашлялся. Из его глаз брызнули слёзы. "Что это за дрянь?" завопил пират. Доктор с кривой довольной улыбкой быстро заткнул пробирку, убрал её в чемоданчик и обратился к Эриху. "Я могу идти?" "Да, доктор. Спасибо." прогудел охранник. Насатери резко кивнул и ударился странной подпрыгивающей походкой. "Ну что, вы готовы?" спросил Эрих. Я кивнул. В груди возникло щемящее чувство предвкушения. Я стиснул кулаки, сосредоточиваясь на предстоящем соревновании. "Не подведи, Макс", сказал охранник, глядя мне прямо в глаза. Еле заметно качнул головой и добавил: Перебинтуй руки. От мокрых вёсел валдери появляются очень быстро. А лучше, дай-ка я сам сделаю. Я вытянул вперёд руки. Эрих достал из-под плаща свёрнутый в трубочку холщовый бинт и ловко обмотал им мои ладони. "Дэрик, иди сюда", позвал я пирата. "Да не надо", запротестовал было этот любитель каруселей. "Дэрик, Пират вздохнул и позволил Эриху обмотать бинтом свои широкие и короткие ладони. «Вас с Мартином расставят по разным краям дорожки», — предупредил меня Эрих. «Но вы неизбежно встретитесь, когда будете обходить финишный буй. Будьте настороже. Эти ребята могут выкинуть какую-нибудь подлянку». «Подлянку?» — удивленно переспросил я. «Эрих, ты откуда родом?» «Сейчас это не важно», — сурово ответил он. «Соберись, дыши ровно и греби изо всех сил. Если ты проиграешь, но выложишься полностью, я, может быть, оставлю тебя в живых. Но это твой единственный шанс, кроме победы, понял?» «Да. Урожай на сегодня день на угрозы». Впрочем, Эрих не угрожал. Он просто объяснял мне расклад. «Понял», — кивнул я. «Черт с ним, с Эрихом и его преданностью принцессе». Другие участники гонок уже подтаскивали свои брёвна к воде, а Энтони готовился дать старт. "Дерек, погнали!" Мы с Пиратом подхватили бревно и поволокли его к месту старта. Не обманул Энтони. Бревно почти ничего не весило, словно было пенопластовым, а не деревянным. Участников было восемь, четыре команды по два человека. Четыре длинных бревна, которые лежали на воде, словно длинные серебристые рыбы. Энтони вытер платком блестящую лысину и набрал воздух в широкую грудь. Участникам приготовиться. Мы быстро седлали брёвна и положили вёсла поперёк. Вода охладила мои босые ступни, уставшие от горячего песка. Старт только по команде "Марш". Команда, которая стартует раньше, будет снята с гонки. Дерик, как и в первый раз, сидел впереди. Я коротко оглянулся на берег. Король и принцесса стояли у края пляжа в окружении народа. Король склонился к пожилой женщине, которая безмятежно вязала, сидя в кресле. Он что-то говорил ей на ухо. Неужели это королева? Принцесса глядела прямо на меня. Её лицо было серьёзным, ни тени улыбки. У меня защемило сердце. Я понял, что если сейчас проиграю в другой попытке, у меня не будет. И дело не в принцессе. Сама жизнь не даст второй шанс разониупустившему первый. Я и дальше буду весело жить на бонусном уровне и радоваться приключениям. Но кое-что важное закроется для меня навсегда. "На старт!" громко прокричал Энтони. Мы подняли вёсла и стиснули их гладкие рукояти. Где же этот чёртов древняя магия гольфов? Вот сейчас она просто край как нужна. В уни мание. Лопасти весел опустились в воду. Энтони выдержал драматичную паузу и резко выкрикнул: "Марш!" Вспенивая острыми носами в воду, брёвна рванулись с места. Я греб как одержимый, выбрасывая руки как можно дальше вперёд. Впереди изо всех сил старался Дерек. Весло в его руках превратилось в пропеллер. Мы стартовали ближе всех к молу. И теперь серая каменная кладка стремительно проносилась слева от меня. Далеко-далеко в море качался на волнах ярко-красный буй, который мы должны были обогнуть. Рядом с ним стояла на якоре лодка. С неё, судя, следили, чтобы никто из участников не жульничал. Я старался дышать ровно и глубоко, как учил Эрих, но с каждым вдохом воздух становился всё горячее. Солёные брызги от всладериков вперемешку с потом стекали по моему лицу. Я зажмурился и подножал, едва не разрывая собственные сухожилия. Я не видел команду плывущую рядом. Наверное, они отстали. Что ж, тем лучше. Больше пространства для манёвра. Хоть длинное бревно и не уклонялось с курса, мы неслись точно к бую, который уже отчетливо виднелся впереди. Краям сознания я отметил, как прилипла к спине промокшая полотняная рубашка, как швы ткани начинают натирать подмышки, заболели пальцы рук, позвоночник ломило, в груди ощутимо похорипывало. Бёдра до боли стянули бревно. Я прогнал эти ощущения и ещё прибавил темп, стараясь превратиться в машину для гребли. 1 2 1 2 1 2 1 2 Две команды безнадёжно отстали. А вот Мартин с Люком медленно и неуклонно выходили вперёд. Когда мы с Дериком подлетели к бую, они уже обогнали его и неслись нам навстречу. Мартина скалился и попытался ударить Дерика веслом по голове, но не дотянулся. Мокрая лопасть скользнула по плечу пират, он схватился за локоть и сбился с ритма. Эта секундная заминка стоила нам нескольких метров отставания. Мы в притирку обошли буи и понеслись в догонку за американцами. Я заметил, что нос бревна медленно уходит вправо в направлении мола и понял, что правая рука Дерика сильно пострадала от удара Мартина. Стиснув зубы, я налёг на весло и выправил бревно. Вот гады. Марики уже преодолели треть пути до берега. Мы гнали за ними, а остальные команды только-только подплывали к бую. Воздух обжигал лёгкие и вылетал из моей груди уже не хрипом, а свистом. Всё почти не оставалось. Но и Мартин с Лёком здорово устали. Я понял это не сразу, сознание ничего не замечало, пока мы не поравнялись. Мартин коротко взглянул на нас и что-то крикнул своему напарнику. Алёк налёк на весло дыша широко от крутомортом. Что-то ударило сзади по бревну, и я пошатнулся и чуть не выпустил весло из рук. Мареки немедленно вырвались вперёд. Я оглянулся и увидел прямо за спиной огромную акулу. Её глаза сверкали яростным огнём. Огромная пасть с бесконечными рядами треугольных зубов широко распахнулась, словно приглашая в преисподнюю. Над пастью я увидел чёрные ноздри, в каждой из которых могла пролезть моя голова. "Дарик!" пират испуганно грянулся. "Греби!" зарал я из последних сил. От страха внутри словно лопнула сжатая пружина, и я ощутил небывалый прилив сил. Мысли о боли и усталости мгновенно вылетели из моей головы. И налёг на весло так, что рукоять согнулась и чуть не треснула в руках. Я рвал лопастями гладь океана, словно винт моторной лодки. В несколько гребков мы обошли моряков, понеслись к берегу, до которого оставалось не больше 20 м. Ещё, ещё, ещё! Дирик скинул весло, но я продолжал грести. Нос бревна на полной скорости уткнулся в берег. Пират кувырком покатился по песку. а я свалился в воду и на четвереньках пополз к пляжу. Мне казалось, что огромная хищная пасть вот-вот щелкнет зубищами и отхватит мне задницу. «Макс!» — крик прозвучал тихо, словно издалека. Я перевернулся на спину и заколотил руками и ногами, пытаясь отбиться от неминуемой смерти. «Так просто меня не возьмешь. Если крепко попасть акуле по носу, она непременно отстанет, и тогда есть шанс выжить». «Макс, какого хрена?» Тяжёлое тело навалилось на меня, вышибая остатки сознания. Я висел в тёмной пустоте и слушал, как в моей голове спорят голоса. «Девяносто три!» — твёрдо заявил сочный баритон. «И не надо спорить!» «Как-то не спорить!» — возразил ему высокий нервный голос. «Какие девяносто три, если день ещё не кончился?» «Пока он так проваляется, как раз вечер и наступит, значит девяносто три». «Нет, девяносто четыре. Я на великом калькуляторе считал». «Ну и что? Твои расчеты еще проверять и проверять надо?» Баритон все больше распалялся. Он звучал грозно и напоминал нашего школьного завуча, Георгия Ивановича, которого за глаза все звали Жориком. Был Жорик невысокий и плотный, похож на обезьяну и тоже никому не верил на слово. А еще любил таскать учеников за уши. Меня однажды так оттаскал, что ухо неделю болело и оттопыривалось. — И откуда у тебя доступ к великому калькулятору? Или ты без разрешения его включал? Рисковал гармонией мироздания, а? Вот я тебе уши-то надеру. — Точно, Жорик. — Эй, не надо! — отчаянно закричал первый голос. Первый голос мне сразу понравился. Он явно сочувствовал мне и хотел помочь. Зато баритон вызывал смутную, но стойкую неприязнь. В самом деле, что ему, бонусного уровня жалко, что ли? Жлабера. Я решил, что пора вмешаться в разговор. "Ребята", решительно позвал я. "А вы кто?" Голоса в моей голове немедленно смолкли. В тишине я услышал, как В сосудах тихо шуршит перетекающая кровь. А может быть, это глупые мысли лениво плавали в моём мозгу и тёрлись друг о друга шершавыми боками. "Он что, слышит нас?" нервно прошептал один из голосов. "Не знаю", также шопотом ответил второй. "Наверное, у него заглушка раскрутилась и выпала от удара, и ты не уследил", разумеется, это опять был баритон. "А почему я?" защищаясь, воскликнул первый голос. Ты же у нас старший. Я старший. А кто меня назначил? Ты сам себя назначил. Неважно, быстрей ещё заглушку. Куда она подевалась? Почему сразу я? Давай вместе искать. Я услышал лёгкий шорох и торопливые шаги. Вот она, подмыжочок закатилась. Вставляй на место скорее. Эй, погодите, крикнул я. Скажите, что со мной случилось? Где я? Давай, давай, заталкивай, яростно пыхтел баритон. Помоги, она выскальзывает. «Осторожнее, резьбу не сорви, а то не ответим потом. Вроде пошла. Закручиваем!» Голоса становились все тише при глушении. «Погодите!» — отчаянно закричал я. «Не надо заглушку! Куда вы?» Голоса окончательно затихли.